Сидели мы в чекменте, в ссылке на три года. Поздно вечером я с квартирной хозяйкой доспевший квас по бутылкам разливала. Вдруг стук в дверь, с обыском пожаловали. Главный из них развалился в кресле и говорит, «Вот хорошо, кваску попить можно, ночь такая жаркая». А хозяйка и рада, несет ему на подносе бутылку кваса и стакан. Я подскочила, хвать бутылку и вдребезги оппал. «Еще чего не доставало, говорю. Незваные гости с обыском пришли, да их тут квасом угощать. Пускай воды напьются, и того с них довольно. Чекист посмотрел на меня. Да видит, что я женщина неробкого десятка. И ничего, промолчал. Стал в ящиках стола рыться. Вынул цепь, спрашивает. «Это что такое?» А муж говорит. «Это мой революционный орден. Я на этой цепи двенадцать лет в каторге сидел». А чекист отвалился на спинку кресла, да это так презрительно, ха-ха-ха. Тут вскипело все во мне, бросилась я к нему, двумя руками за горло схватила и трясу. Мерзавец, говорю, выродок, над чем смеешься? На колени должен встать перед этой цепью, да приложиться к ней. Какой же ты после этого революционер, собачья ты шерсть. Он вскочил, за револьвер схватился, однако опомнился, присмирел и стал молча после этого обыск вести. Ничего не нашли, ушли оставили нас в покое. На следующее утро стою в очереди за молоком и поссорилась за очередь с какой-то гражданкой. Шум подняли, народ собрался. Смотрю, проходит вчерашний чекист. Подошел, спрашивает, в чем дело. Ему объяснили, а он поглядел на меня, признал и говорит той гражданке. «Вы, — говорит, — гражданка, с этой язвой лучше не связывайтесь». «Добра вам от этого не будет», и ушел. После ссылки в Чекменте И.С. Гвиздер попал еще раз в Барнаульскую тюрьму, где просидел два года по обвинению в организации меньшевистской группировки в Барнауле. Оттуда попал на три года в ссылку в Семипалатинск, оттуда снова в тюрьму, и вот теперь досиживал трехлетний срок ссылки в Новосибирске. В конце сентября 1903 года был арестован и начал свой новый круг каторги, тюрем из ссылок, поэтому теперь, в конце 1933 года, он праздновал свой 30-летний юбилей, не моему юбилею Чита. Устроил вечеринку и пригласил нас, профессора Кельчевского, меня и еще трех новосибирских товарищей сыльных, на настоящие сибирские пельмени. Если сказать, что на нас семерых было изготовлено, Как сообщила его жена полторы тысячи пельменей, и что это самое удивительное, мы их без остатка съели, то сибирский пир будет обрисован достаточно ярко. Правда, сибирские пельмени очень маленькие, но все-таки. Семья Гвиздеров оказывала мне самое дружеское внимание во время всей моей короткой новосибирской ссылки. Уехав из Новосибирска, я переписывался с ними, И питаю глубокую благодарность к этим добрым и мужественным людям, истинным революционерам по духу. В царстве большевиков место этим людям, конечно, не у власти, а в тюрьме и ссылке. Но пора закончить рассказ о моей новосибирской ссылке. Быт моей жизни в Новосибирске был очень красочен, и я юмористически описывал его в письмах КВН но к теме юбилейного чествования имеет отношение разве только одно обстоятельство. Я приютился в обывательской семье, относившейся ко мне очень мило, но имевшей возможность предоставить мне только диван, увы, с клопами, в небольшой комнате, где и без того помещались муж с женою и двумя маленькими детьми. Ни о какой работе в таких условиях нечего было и думать». Три раза в месяц должен был я, как и всякий ссыльный, являться на регистрацию, не уехал ли, не сбежал ли. Но мне только трижды пришлось нанести тетушке этот визит. Совершенно неожиданно получил я повестку от ППО ГПУ Западной Сибири. Первые две буквы означают «полномочное представительство», с предложением явиться по делу 31 октября в «ПП».